память святого мученика Парамона. В царствовании нечестивого царя Декия был на востоке князь Аквелин, сильно преследовавший христиан. Однажды собрал он в темницу христиан числом 370 и, отправляясь на Волсатийские теплые воды, приказал вести с собой и мучеников. Намереваясь проходить мимо идольского храма Посейдона, он хотел принудить их к принесению идольской жертвы, Достигнув капища, он долго принуждал святых принести жертву идолу, лживого бога Посейдона, но не мог склонить их ни лаской, ни угрозами. В это время случилось проходить мимо одному благочестивому мужу по имени Парамону, поверив христианину. Увидав такое множество святых мучеников, осужденных на смерть, он стал перед капищем идола и громким голосом воскликнул — «О, как много праведников нечестивый князь убивает невинно за то, что они не кланяются бездушным и немым идолам!» Сказав это во всеуслышание, он пошел своей дорогой. Князь же, услышав те слова Парамона, возгорелся яростью и приказал своим слугам тотчас же догнать его и убить. Нечестивые слуги нечестивейшего князя догнали блаженного Парамона, который не знал этого распоряжения, и шел своей дорогой, и взяли его». Сначала они извлекли изо рта его язык, который обличил и укорил мучителя, и искололи его, затем изранили все члены его и, наконец, пронзили тело копьями. Так святой мученик Парамон предал свою благочестивую душу в руки Божии. В тот же час и святые вышеуказанные мученики числом 370 были убиты мечами пред капищем Посейдона за веру Христову.